«Впрочем, того-не того, того Буби-козыри!» Бубе козыри сдаёт карты урядник. Но попик не отвечает, накухщился в уголку, кулачки подпёр под подбородок и задумался тихо. «Уж моя-то, видно, судьба, что в пьянстве всякие меня уличает. Что тут скажешь?» Куксится попик, кулачками себе протирает глаза. В окрестности тут недавно бегал волчонок. Кто-то ему заглянул в буркалы. Кроткие волчонка равно равночеловеческие глаза. А по-моему, то вовсе не волк. У мужика же опустилась дубина.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 Красно-золотой волос, Било его красно-золотое солнце, И пушился поповской волос. Надысь, видели, как вдали Проезжал отряд казаков. Все с винтовками в мохнатых попахах Проехали на восток. Народ же стоял, толковал, Всюду, значит, бунты. А бунты те всем-то Поднадоели, ваш барышня, карта-то бита? Yes. — набил трубочку попик, — Вот уж скоро и служба, Отпотеешь, а там что, рябиновки бы. А баба одна по грибы ходила, Слышит, в чаще мужик разорался, басище, жутко ей стало. Спряталась она за кусты, глядь, а по тропочке женщина зашагала, юбку подобрала, сапожищи и ну ревёт себе ревмя ревёт, Христос воскресе из мёртвых, кто ж как не оборотень? Оборотень есть, усмехается на слова попадихи урядник, знаю я оборотня. Эт Михаила Стражник. «Ах ты, Господи!» — вздыхает она. «Где же видно, чтоб мужик в бабу обертывался?» «Каторжанина ищет!» — подмигивает врядник. «Каторжанин тут у вас ползает по кустам!» «Но об этом прошу васочно пока умолчать!» «Но пора и к обсеночной. «После всеночной жизни!» «Ну, да завтра не оскоромлюсь!» Оправляет попик красные волоса, Оправляет серую рясу, Вышел на лук соломенный помахать шляпой Для церковного сторожа, Уже сырой росяной лук пожелтел, Как солнечный луч, И оба теперь чуть краснеют, Щурится попик в луче, Розовенькие на заре веснушки хохлится попик, Вдали запевают песню. «Трансваль, трансваль, страна моя, Ты вся в огне горишь, Под деревцем развесистым Почтенный бур сидит». Попик делает знак рукой, И уже сторож плетет с колокольни, Уже Ивана Степанова запирается лавка. Скоро сам поплетется он в церковь. Мальчишка на позицию. Пешком патрон принес. Раздаются откуда-то издали. Вот еще. Клинкнула в красную бездну заката Целебеевская колокольня. Далеко...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 Зелёные парчёвые шелестели купы, Когда утих благо Вестасин, Красная нашумелость досыта на село семья. И опять притаились до новых потоков, Лишь золотые велись в воздухе с листья, Да бренчал жестяной петушок на нарядной избе, Да на бедной избе, С бедшалой крыши поднялся соломенный клок и упал, В воздухе оказалось много куриного пуху.